Глава 12. Да, поняла. Так точно. Настя убрала телефон и скорчила недовольную мину. Влетела. сочувствующий уточнил я. Да уж не сомневайся. Если опустить мат, полковник сказал, что в следующий раз не станет нас прикрывать. Повезло, что нас в отдел не забрали, а то бы донесли папе. А кто у нас папа? Неважно соскочилась тема девушка. Просто не хочу, чтобы он знал, что у меня на службе возникли проблемы. Понятно. Хмыкнул я и сделал мысленную зарубку. Раз девушка не горит желанием раскрывать своего отца, значит, на то есть причины. Ладно, в конечном итоге все имеют право на тайны. Кстати, Соболева, может, все таки просветишь, какого черта они вообще сюда приперлись? Ведь охрана на КПП нас пропустила. Кто-то сменил код сигнализации. Вот и вышла небольшая накладка. Думаешь, дело рук любовницы Кузнецова? «Больше некому. Раз эта дамочка не хочет, чтобы мы обыскивали дом, значит, ей есть что скрывать. Знаешь, Настя, я вот что думаю. Найденное нами зеркало – необычная безделушка. Это какой-то артефакт или портал. Как только вернемся в базилику, а задачу Джуса – пусть перероет нашу библиотеку. Там обязательно должны быть данные о подобных предметах. Жаль, нельзя его просто уничтожить. Кто знает, какие последствия это может повлечь. Кстати, ты ведь в него посмотрела? Да. Правда, не заметила ничего такого. Зеркало, как зеркало. Я бы не был столь категоричен. Если ты не видишь проявление волжбы, это не значит, что ее нет. Да откуда мне было знать про подобные тонкости? Как только ты откинул зеркало ткань, меня словно что-то подтолкнуло подойти и в него посмотреть. Нужно сделать для тебя амулет от ментального доминирования. Видимо, твоя ведьмовская сила не панацея. Хотя, может, дело в том, что твои способности не развиты в должной мере. Знать бы еще что развивать. Усмехнулась Соболева. «Ну так что, махнём по магазинам покупать нам одежду?» Предложу я. «Нет уж, тут и справишься и без меня. Я думал, ты составишь мне компанию. Ну уж нет, я справлюсь с выбором платья и без тебя. Как знаешь, пожал я плечами. Хотя от денег, выданных джусом, я не откажусь. Ладно, так и быть. Докину тебя до метро. Идёт. Встретимся у южного аукционного дома ровно в шесть часов. Договорились. Ну а теперь поехали. А то я не успею подготовиться к выходу в свет. «Хах, Соболева, на мой взгляд, ты так выглядишь сногсшибательно». «Какой изысканный комплимент!» «Но совершенство не знает предела». «Дело в том, что ты ведьма». Напарница рассмеялась. «А я-то наивно считала, что моя внешность — это хорошие гены». «И это тоже». Вернул я девушке улыбку. «Так что я уверен, вечером ты затмишь всех. Главное, чтобы все наши труды не оказались напрасными». «Не окажется, не беспокойся». Успокоил я напарницу. «Мне бы твой оптимизм». Едва мы выехали за пределы поселка, как у Соболевой зазвонил телефон. «Да? Отлично. Спасибо. Есть какие-то новости?» Напарница утвердительно кивнула. «На завтра у нас с тобой назначена встреча с Кузнецовым. Я в тебе не сомневался. Кстати, как ты мне представишь администрации новых крестов?» «Да тут и думать нечего. Ты будешь священником. Разве туда пускают кого-то, кроме сотрудников правоохранительных органов?» «Нет, не пускают. Пришлось подергать за ниточки, чтобы организовать эту встречу». «Временами мне кажется, что твои служебные возможности куда как серьезнее, чем ты мне говоришь». Настя смутилась, а затем мне хотя ответила. «Скажем так, у меня есть возможность влиять на некоторых людей». «Нет, ты не подумай. Это не связано с магией и прочими вещами. Просто у моей семьи есть связи, которыми я изредка пользуюсь. Поэтому для нашей дальнейшей совместной работы будет лучше, если ты не станешь задавать лишние вопросы. Просто прими все это как должное. Хорошо, нет проблем». Я поднял руки, показывая, что согласен на любые условия. Весь остаток пути Настя молчала, погрузившись в свои мысли. А я внимательно следил за дорогой. Неподалеку от станции метро я остановился. «Увидимся вечером», — сказала Соболева, и быстрым шагом направился к станции метро. «А вот это интересно! Черный внедорожник, который ехал за нами от самого поселка, остановился в десятке метров от моей машины. Из него выбрался коротко стриженный парень в черном костюме и быстрым шагом направился к станции» значит все всё-таки слежка. Стоило мне отъехать от станции, как темный внедорожник пристроился следом за мной. Любопытно. Слежка как-то связана с делом Кузнецова? Или мы наступили на хвост кому-то еще? Проверять свои теории у меня не было никакого желания. Поэтому на очередном перекрестке я рискнул и проскочил на красный. Раздались отчаянные гудки клаксонов, следом за ними скрип тормозов и звук удара. Машина преследователей угодила в ДТП. Надеюсь, это станет для них уроком». Как бы там ни было, нужно будет поговорить о произошедшем с Соблевой. Правда, звонить ей по телефону будет верхом глупости. Как знать, не прослушивают ли нас. джоз тебе не кажется, что приходить в смокинге на аукцион – это перебор? Нельзя было выбрать что-то менее приметное? Босс, я отвечаю, в смокинге ты сойдёшь за своего и сольёшься с толпой. Надеюсь, ты прав, потому что пока на меня здесь смотрят как на идиота. Топчусь в холле и жду соблеву. «Босс, она же женщина, а значит, в обязательном порядке опоздает». «Джус, не неси ерунду, у нас же с ней не свидание». «Это ты так думаешь». Вернул шпильку енот. «Лучше скажи, что там с камерами». «Босс, я подключился к серверу местной системы безопасности, так что у меня все в полном ажуре». «Хорошо, надеюсь, что мы ошиблись, и тебе не придется затирать следы нашего пребывания». Едва слышно произнес я. «Босс, босс, босс!» «Да не ори ты, уже вижу». Соболева превзошла сама себя. Длинное вечернее платье, сложная прическа. Собравшиеся в холле участники аукциона бросали в сторону напарницы заинтересованные взгляды. Если у женщин Настя своим внешним видом вызывала плохо прикрытую зависть, то вот реакция мужчин была диаметрально противоположной. Все собравшиеся в холле мужчины рассматривали девушку. Поэтому голос одного из распорядителей, сообщившего, что до начала аукциона 10 минут, Вызвал куда меньше интереса, чем появление моей напарницы. Потрясающе выглядишь! сказал я Соболевой и едва она подошла ко мне. Спасибо, но признаться честно, в этом платье и на каблуках я чувствую себя неловко. Дамы и господа, просим подготовить пригласительные билеты. Идем, нам нужно еще пройти в зал, сказала явно смущенная моим комплиментом Настя. Я прошел через рамку металлоискателя без всяких проблем, но вот когда очередь дошла до Соболевой, рамка предостерегающе запищала. Парочка охранников преградила ей дорогу. «Ой, простите. Совсем забыла про свои украшения. Дорогой, подержи мою сумочку». Настя протянула свой клатч одному из охранников, а сама, цокая каблуками, подошла к рамке металлоискателя. Остановившись у стола, она сняла с себя колье и массивные серги с браслетом. «Вы можете проходить». Звероподобный охранник улыбнулся и вернул Насте ее сумочку. «Большое спасибо». Оказавшись в зале, я едва слышно уточнил. «Только не говори, что притащила сюда пистолет». А что такого? В конце концов, даже сейчас я при исполнении. Я прикрыл глаза. Вон, смотри! Кажется, это и есть любовница Кузнецова! Послышался шепот Насти. В постепенно заполнявшемся гостями зале появилась женщина в строгом деловом костюме: тонкие черты лица, короткая стрижка под мальчика очки, типичная стерва. И как такая серая мышь смогла хмурить Кузнецова? Не знаю, но похоже, это Светлана, та еще штучка. Настя кинула женщину оценивающим взглядом. «Может, у нее куча скрытых достоинств?» – предположил я. «Добрый вечер, дамы и господа. Меня зовут Самсонова Светлана Юрьевна. Я рада вам сообщить, что после непродолжительной паузы наш аукционный дом снова открыл свои двери». Раздались аплодисменты. Едва любовница Кузнецова закончила вступительную речь, как ее место занял распорядитель, который и объявил о начале торгов. «Я не обращал внимания на лоты и бормотание аукционера». Гости торгового дома оживленно переговаривались и делали ставки, а я внимательно следил за любовницей Кузнецова. Едва начались торги, как девушка поспешила к выходу из зала. «Интересно, куда она так торопится?» «Босс, я наблюдаю за ней через камеры», — послышался в наушнике голос Джуса. «Пока ничего необычного. Узнай, где находится ее кабинет». «Уже!» Я поднялся со своего места и под недоуменными взглядами направился к выходу из зала. «Уважаемый, не подскажете, где у вас здесь туалет?» Обратился я к одному из охранников. Прямо до конца коридора. Спасибо. Джос, тебе удалось выяснить, где находится кабинет любовницы Кузнецова. Он на втором этаже, но главная лестница под контролем охраны. Мне по зарез нужен запасной вариант. Есть служебный проход, но чтобы им воспользоваться, придется отвлечь охранников в коридоре. Настя, ты меня слышишь? Слышу. Нужен отвлекающий маневр Такой, чтобы все в зале и думать забыли о торгах. Хм, я, конечно, могу полностью раздеться. Но, боюсь, этого может оказаться недостаточно. Есть вариант устроить скандал. Было бы с кем. Да и мой папа не оценит, если я устрою здесь дебош. Полковник уже предупреждал, что в следующий раз не станет нас прикрывать. Значит, придется выкручиваться самому. Я зашел в одну из кабинок. Щеркнула зажигалка. Взобравшись на сиденье унитаза, я зажёг рулон туалетной бумаги и поднес его почти к самому датчику пожарной сигнализации. «Настя, как только взводит сирена, кричи, что чувствуешь запах дыма». «Нам нужна паника в зале». «Что то задумал?» Слова напарницы потонули в вое сирены. Спустя несколько мгновений в зале началась суета. Я выглянул в коридоры пользуясь начавшейся суматохой и неразберихой, направился к служебному проходу. джос организуй мне окно». «Камеры отключены». «Отлично». На втором этаже было пусто. Похоже, охрана спустилась в зал и участвует в начавшейся эвакуации. Но моя радость оказалась преждевременной. Стоило открыть дверь кабинета, как мне в лицо уставился ствол револьвера. «К стене и без глупостей. Кто ты такой и какого черта тебе нужно в моем кабинете?» «Извините, видимо, ошибся дверью». Я скорчил виноватую гримасу и попытался вернуться в коридор. «Постой. А я ведь тебя знаю». Любовница Кузнецова хищно улыбнулась. «Это ведь ты проник в усадьбу». «Не понимаю, о чем вы говорите. В здании начался пожар, я запаниковал и оказался здесь. Так я тебе и поверила». Едва сработала сирена, как я поспешила вернуться в кабинет. Словно бы почувствовала, что вся устроена на первом этаже суета уловка. Чтобы украсть у меня книгу. Так кто ты такой? Я Андреа Ривальди. Это он тебя послал? Ты ведь это ищешь? Светлана кивнула в сторону стола, на котором лежала старинная книга в потрёпанном кожаном переплете. Допустим. Тогда ответь на один вопрос. Кому, кроме тебя, известно о книге? Я молчал, лихорадочно пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Светлана тем временем отошла в глубину комнаты. Продолжая держать меня на прицеле, она щелкнула пальцами, и поверхность одного из висевших в кабинете зеркал задрожала и пошла волнами. «Вот как мы поступим. Я спрошу тебя еще один раз. Если ты мне соврёшь, мой друг это почувствует. Что скажешь?» Я молча наблюдал, как из зеркала начала выбираться безликая антропоморфная фигура. «Светлана, боюсь, ты сама не до конца понимаешь, в какое дерьмо вляпалась. Ты так считаешь?» Девушка рассмеялась. «Будь лапочкой. Отзови эту дрянь, пока не поздно. И, возможно, я смогу помочь тебе во всем разобраться. Тот, кто дал тебе эту книгу, не собирался тебе помогать. Да? А вот я так не считаю. С тех пор, как книга оказалась, у меня все изменилось. Раньше все только и делали, что указывали мне, что делать. Светочка то, Светочка все! А теперь все будет так, как я захочу. И никто мне не помешает. Зря ты встал у меня на пути». Светлана повернулась к призванному монстру и приказала. «Убей». Твар не двинулась с места. Я рассмеялся. «Видишь ли, Светлана, с зеркальными демонами есть одна сложность». «Какая еще сложность?» Девушка побледнела и мигом растеряла свою уверенность. «Знающий человек всегда сможет с ними договориться». Я улыбнулся краешками губ. «Чтоб ты сдох!» Светлана выстрелила, но пуля увязла в возникшем передо мной зеркальном щите. Девушка продолжала нажимать на курок, пока у нее не закончились патроны. «Что ты сделал?» «Ничего особенного. Просто предложил демону более выгодную сделку». Я снова улыбнулся. «А теперь разрешите откланяться?» Я помахал девушке рукой и вышел в коридор.